Глава двадцать первая Скверная дорога, тихая езда и довольно далекое расстояние до города дали возможность графу-де-Веру достаточно пораздумать о своих делах и обсудить свое новое положение. До сих пор, в продолжении чуть ли не десяти лет, многие его и братнины шалости и проказы, как они называли свои поступки, все сходили с рук. Но братья не заметили, что под влиянием удачи они становились все смелее и дерзче в своих деяниях. Года два назад никогда бы не решились они напасть и ограбить кого-нибудь из сановников, едущих в вотчину из столицы. Только в силу привычки, что все сходит с рук, кончили они такими смелыми выходками. И вот теперь как-то почти нежданно и негаданно У графа Антона Петровича де Вьера было на руках два крупных дела — ограбление столичного князя и нападение на всеми уважаемую местную дворянку. Вдобавок на этот раз у него явился оборонитель в лице упрямого, умного и, на его несчастье, всеми уважаемого, доблестного дворянина. Чем ближе приближался граф девьер к валуйкам, тем более смущался. Хорошо, если можно будет задобрить и подкупить местное уездное начальство и местного предводителя Шедловского. А если валуйские власти побоятся и князя Кейкуатова и Хераскова? А главное два дела. За раз-два. Глубоко задумавшись, Девьер не заметил, как приблизился к городку. Он очнулся, когда направо и налево показались кузницы и избенки. Тарета поехала шагом, так как дорога стала еще хуже. Улицы маленького грязного и серенького городишки были в несравненно худшем положении, нежели глухие проселки. Так было во всех городах и городишках всей империи. Когда в мае месяце во всех проселках уже бывало сухо, и проезды были легки, в таких городках, как Валуйки, еще стояли непролазные лужи и топи. Повернув за угол на большую улицу, примыкавшую к местному собору, Девьер выглянул и ахнул. — Это что такое? Он посмотрел в окно, потом в другое и еще более изумился. На всем протяжении улицы, почти через дом или два, у каждых ворот стоял большой рыдван или коляска, тележка, фургон. В Валуйках был очевидно съезд дворян. Оживление было особенное. На улице знавали дворовые приезжих, точь-в-точь, точь, как бывало, когда собиралось все уездное дворянство на выборы. «Что за притча?» — воскликнул Девьер вслух. «Или в империи приключилось, что нежданное...» «Не императрица ли померла? Или война какая?» «Да мне ничего не давали знать! Чудно!» Карета двигалась еле-еле. Покачиваясь из стороны в сторону, подпрыгивая на рытвинах, а сидел и горел, как на угольях. Нетерпение его достигло высшей степени. Если бы не грязь по колено, он выскочил бы из экипажа и вбежал в ближайший домик спросить первого попавшегося, что значит этот съезд в городе. Но вот, на его счастье, из какого-то переулка выехала тележка и в ней офицер. Он едет навстречу, — спрошу, — сказал Девьер. — Он должен знать. Когда экипажи повстречались, Девьер крикнул кучеру «Стой!» И, поклонившись молодому красивому офицеру в гвардейской форме, он обратился с вопросом. — Позвольте, государь мой, спросить. Не терпится мне узнать, что за причина сего необычайного людства в городе? Офицер вежливо раскланился и, улыбаясь, выговорил. Неожиданный съезд. По приглашению генерал-губернатора созваны сюда не только валуйские дворяне, а даже из других уездов. Вот я всего две недели, как из столицы, приехал в вотчину к матушке на побывку. А вместо отдыха попал в эту трущобу и сижу здесь третий день, — рассмеялся офицер. — Да что же за причина? — спросил Девьер. — Ах, вы, стал быть, проезжий, не здешний помещик не знаете. Съезд дворянский, чтобы обсудить важнеющее дело. Одного из своих, так и выразиться, надо братьев дворян. Рассуживать будут за противные действия. Кого же, позвольте узнать? Здешнего помещика, графа Девьера. Что? Едва слышно шепотом, как бы сам себе произнес Девьер. Слово было сказано так тихо, что сидевший засажен от него в тележке офицер Даже не мог ничего расслышать. Он поклонился, считая беседу оконченной, и велел кучеру ехать. Граф ни слова не сказал своим людям, и карета его стояла, не двигаясь среди улицы. Антон Петрович сидел в ней не только бледный, но с зеленоватым лицом, распавшимся ртом, а глаза его горели лихорадочным блеском. Он что-то шептал, как помешанный, что-то спрашивал, сам отвечал, путался в словах. Он имел вид не только потерявшегося человека, но помешанного. Однако натура взяла свое. Прирожденные дерзость и самоуверенность проснулись тотчас же. Он потер себе лоб рукой, тряхнул головой и довольно спокойным голосом крикнул кучеру «Пошел прямо к дому предводителя!» Через несколько минут карета Девьера остановилась около дома получше других на вид, который принадлежал предводителю дворянства Шидловскому. Поравнявшись с воротами, Девьер увидал на дворе дома четыре красивых экипажа. Он вошел, велел о себе доложить и ждал в передней. Когда он вошел, в горницах дома слышался гул голосов, по крайней мере полдюжины гостей. Когда же лакей... Отправившийся докладывать о нем достиг этих горниц, шум и гул сразу прекратились, и наступила мертвая тишина. После этой паузы послышался сдержанный смех, но не веселый звонкий. Через мгновение вышел в прихожую предводитель, на какой-то смущенный и с растерянным видом стал мешковато просить Девьера пожаловать. Сам того не зная и не желая, будто велением судьбы граф де вьер попал в тот дом, где остановились приезжие губернаторский товарищ Солнцев, председатель уголовной палаты Карташов, а с ними несколько человек местных второстепенных властей. Едва Девьер вошел в гостиную, как поручик правителя Солнцев, поднялся навстречу гостю и, не не подавая руки, произнес, — по видимости, граф, вы приехали по собственным причинам, так как я должен был послать за вами только сегодня в вечеру. А если вы приехали случайно, то, стал быть, не знаете, не ведаете касательно своей особой. — Да что ж мне ведать? — с легким волнением, но дерзко отозвался Девьер, меряя глазами обступившую его кучку гостей. Сонцев заговорил медленно и официально. Я вам поясню. По указу генерал-губернатора Василия Андреевича Черткова и по поручению правителя Воронежского наместничества Осипа Ивановича Харвата я поручик правителя командирован сюда. В ордере данном мне совместно с господином председателем уголовной палаты Карташовым указано было пригласить на съезд в Валуке предводителей Воронежского наместничества, господ Карабанова, Тивяшева, Станкевича, Цурикова, Веригина, Донец-Захаржевского и Веневитинова. Вместе с ними указано мне было прибыть на место для строжайшего расследования дела, всем невероятного, всему дворянству поразительного. Князь Кейкуатов, находящийся теперь здесь, жаловался генерал-губернатору на ограбление его ночью на тракте из Острогожска в Валуйке и обвиняет при сём вас, граф. — Что же, он в белой горячке, видно, — выговорил Девьер сдавленным голосом. — У него есть свидетель, очевидец. И этот-то очевидец и показывает против вас. — Ваш же дворовый, телятив именем. Он целовал в церкви крест и Евангелие предпоказанием всего до вас относящегося. девир побледнел, как полотно, и не отвечал ни слова. Его лицо и его фигура все сказали ясно и неопровержимо горьбе обступивших его дворян. Поручик правителя обернулся ко всем и произнес, «Позвольте мне узнать ваше мнение». Я бы полагал просить графа Девьера расположиться во флигеле дома господина Шедловского, поблизости к нам, впредь до рассмотрения всего дела. — Конечно, разумеется, вести мы дело, — отозвались несколько человек. — У меня есть свой постоялый двор, где я всегда останавливаюсь, — вымолвил Девьер тем же сдавленным голосом, только глаза его страшно сверкали. — Здесь будет удобнее отозвался Солнцев. «Я не желаю. Я желаю остановиться там, где всегда останавливаюсь», произнес Девьер громче. «В таком случае, — тоже громче заговорил Солнцев, — по власти, мне данные господином генерал-губернатором через правителя Воронежского наместничества, я объявляю вас арестованным и указываю вам на жительство в флигель господина предводителя». Девгерс сделал движение, Солнцев продолжал спокойно и холодно. — Полноте, граф. Не вздумайте сопротивляться. Это будет малодушным поступком. У нас здесь есть команда. Да если бы ее и не было, то мы дворовыми людьми можем заставить вас исполнить приказания, идущие свыше. Я должен был нынче вечером послать к вам в погромец отделение из двух чиновников, офицера и команды чтобы привести вас сюда. Вы пожаловали сами. Тем лучше. Менее зазорно, менее сраму. Теперь же покорнейше приглашаю вас отправиться во флигель и расположиться там. С завтрашнего утра мы начнем расследование дела. Князь Кейкуатов живет напротив, а ваш дворовый телятев у него уже двигается, хотя с трудом, и все дело не замедлит разъясниться. Девьер стоял, как истукан бледный, опустив голову, руки его дрожали. Он как бы начинал терять сознание от того, что слышит и видит. Он не помнил, как кто-то, а это был предводитель Шедловский, взял его под руку, вывел из дома, проводил через двор и ввел во флигель.